Несмотря на это, я всегда с удовольствием вспоминаю о пребывании нашим на этих купаниях, так как смею сказать, что в эти девять недель на наших чтениях мой сын прочел столько книг, что для прочтения их любому молодому человеку понадобился бы целый год, и что чтение это производилось по такой строгой системе, что он вынес из него несомненную пользу. «28 июня, в день восшествия на престол императрицы, я дала большой бал в общественной зале, на который пригласила всю знать Пизы, Луки или Ворна. Всего было 460 человек. Несмотря на это, расход был невелик, так как его потребовалось только на угощение, на иллюминацию во дворе и на свечи. Жизнь наша вообще текла монотонно» если не считать этого балла и поездки на иллюминацию собора, представляющие из себя действительно поразительное зрелище, и на лодочные гонки на Арно, Мы посетили Лукку или Ворна, отличающиеся густым населением в 43 тысячи жителей. Торговля очень оживленная вследствие порта Франка и других благоприятных обстоятельств. Я осмотрела и новый карантинный госпиталь, основанный герцогом Леопольдом и в особенности любовалась порядком и чистотой, царившими в нем. В это время в нем находилось несколько лиц, приехавших из зараженных мест. Я вспрыснула платки моих детей уксусом, уксус четырех воров, и пока мы были в здании, поминутно давала им нюхать уксусу с камфорой, и комендант госпиталя, сопровождавший нас и по приказанию герцога показывавший мне великолепное здание, в котором не была упущена ни одна предосторожность, выразил мне свое удивление моему мужеству. По-видимому, ему было приказано сообщать герцогу все замечания знатных посетителей, так как, когда я, похвалив это благодетельное учреждение, высказала желание иметь его устав и правила для сообщений их русской императрицы, ввиду того, что целый ряд ее великих завоеваний приближал нас каждым днем к климатической полосе, богатой разными эпидемиями. Через несколько дней комендант принес мне от имени герцога план госпиталя и все подробности, касающиеся управления им. Впрочем, я сказала это скорее как комплимент, чем как мысль, которую бы надеялась действительно осуществить. Я поручила ему передать герцогу мою глубокую благодарность и сказать ему, что при первом случае я перешлю все это императрице». «Через несколько дней я действительно послала их государыне с Львовым, возвращавшимся в Петербург. Я написала императрице письмо, в котором, надеясь на ее снисходительность, сказала, что я 8 месяцев тому назад писала военному министру князю Потемкину, чтобы отрекомендовать ему моего сына и узнать, был ли мой сын повышен в чине за последние 12 лет, так как Ее Величество, назначив его в Лейб-Кирасирский полк, велела повышать его в чинах, как будто он находился на действительной службе. Не получая ответа и признаваясь императрице, что я слишком горда, чтобы допустить мысли о том, что меня хотят унизить, я писала, что испытываю гораздо более тягостное ощущение и глубокую печаль при мысли, что ее величество равнодушно ко мне и моим детям. Я умоляла императрицу успокоить меня на этот счет, повысив сына в чинах и взяв его под свое покровительство – так как я приложила все усилия к тому, чтобы дать ему воспитание, которое позволило бы ему быть полезным своему отечеству и отличиться как талантами, так и усердием. Наконец, я смело и открыто попросила ее уведомить меня, на что я могу рассчитывать для моего сына, составлявшего единственный предмет моих забот, который, возвращаясь на родину после того, как ему всюду оказывали почет – не должен был оказаться в приниженном положении, соответственном чину, который он получил, когда был четырехлетним ребенком. Мы поехали в Рим через Сиену. Из всех лиц, оказавших нам внимание, особенной любезностью отличался кардинал Берни. Его кротость, вежливость и ум привлекали к нему все сердца. Я часто обедал у него, а он нередко сидел у меня по вечерам. Он был польщен, когда я цитировала одно из его посланий, помещенных в собрании сочинений Аббата Берни. Там же я познакомилась с Байерсом. Это был очень образованный англичанин, живший в Риме уже 25 лет и безумно любивший искусство. Благодаря ему мне не надо было никакого чичерони. В соборе святого Петра я видела папу, он обошелся со мной очень милостиво, и, по-видимому, был доволен похвалой, с которой я отозвалась о предприятии его святейшества очистить всю виа Appia, пролегающую по Понтинским болотам. Я сказала папе, что желаю непременно ее видеть и сочту для себя счастьем и честью первый проехать по ней в Неаполь».